Медицина Древнего Рима Источниками информации о медицине Древнего Рима являются законодательство, сочинение о природе вещей философа Тита Лукреция Кара и трактат медика Авла Корнелия Цельса о назначении частей человеческого тела. В отрывках сохранились эпиграммы на римских врачей того времени. Большая часть письменных памятников времен царства утрачена, Однако раскопки древних городов позволили сделать вывод о высокой культуре народов, населявших Апеннинский полуостров древности. Знаменитые акведуки, термы и клоаки, сохранившиеся во владениях Римской империи на территории Европы, Азии и Африки, представляли собой вершину инженерного искусства. Наряду с гидротехническими сооружениями и предметами, представлявшими ремесла, археологи обнаружили наборы врачебных инструментов, Около 150 хирургических принадлежностей найдены в Бадане, Помпеях и Бингене. Медицина царского периода представлена деятельностью гаруспиков от этрусского харус кишки. Так называли жрецов, совмещавших траволечение с магическими методами. Странное именование этрусских целителей произошло от рода их занятий. Они гадали по внутренностям. Чаще всего по печени жертвенных животных, таким образом объясняя мироздание и делая прогнозы на будущее. Гаруспики пользовались уважением в обществе, лечили правителей, давали советы сенаторам. До III века до н.э. на Апенинах не было профессиональных медиков, поэтому терапия ограничивалась молитвами и снадобьями, приготовленными из природных компонентов. Излюбленным средством этрусских знахарей являлась капуста, которую полководец Марк, Порц, полководец Марк Порц и Катон считал первой из всех овощей. Ешь ее вареной и сырой, она чуда как помогает пищеварению, устанавливает желудок, служит лекарством от всего. При полном незнании физиологии этрусские имели отдельные достижения в стоматологии. В развалинах древней столицы были обнаружены зубные протезы, выполненные в виде золотого моста с искусственными зубами из кости теленка. В 51 году до нашей эры восставшие горожане свергли царя Тарквиния гордого и утвердили демократическое правление. Раннереспубликанский период характеризуется становлением врачебного дела на государственном уровне. Власти разработали санитарное законодательство, распорядились начать строительство водопровода и канализации. Римляне немало преуспели в развитии теоретической части медицинской науки, выработав основы естествознания. Древние законоположения удивляют краткостью и простотой изложения. Начертанные на медных плитках, они были вывешены на колоннах перед зданием Сената. Помимо социальных, политических и военных вопросов, Свод содержал параграфы, посвященные медицине, прежде всего санитарному состоянию Рима. Наблюдение за использованием законов входило в обязанности идилов, как называли чиновников, следивших за постройкой зданий состоянием санитарно-технических сооружений. Идилы штрафовали нечистоплотных владельцев. Римская империя прославилась высоким уровнем военной медицины, Беспрерывные завоевательные войны требовали постоянной армии, а войска, в свою очередь, нуждались в профессиональных полевых врачах. Согласно указу Сената, в каждом легионе на тысячу солдат имелось четыре хирурга. Без медика не мог выйти из гавани ни один корабль. Полковой медик снабжал воинов обязательным перевязочным материалом, учил им пользоваться. Постепенно в войске сформировались санитарные команды, состоящей из 8-10 человек